Шатун. Прозу Юрия Мамлеева, самого эксцентрического автора третьей волны, принято называть метафизическим реализмом. Но так говорят всегда, когда в тексте про смерть и Бога. Мне Мамлеев напоминал таможенника Руссо, рассуждающего о вечности. Характерные для Мамлеева абзацы выглядят так. «Теперь можно спокойно запить». Лечь в гроб или в сумасшедший дом — все равно. Или устроиться на работу учителем. Или этак. Ну, положил 70-летний цивилизованный человек голову под колесо. Ну, очутилась она в аду на неопределенно вечные времена. Ну и что? Таких мух, видимо, невидимо. Впервые я Мамлеева не прочел, а услышал в Нью-Йорке ранних 1980-х. Юра читал рукопись при свече в темной комнате, пока ему внимали устроившиеся из задавки на полу избранные гости. Некоторые, знавшие Мамлеева по Москве, к этому привыкли, но я был на новенького, и атмосфера меня смущала, напоминая пионерский лагерь после отбоя. Рассказы тоже показались страшилками, но только на первый взгляд». Стоило, однако, присмотреться, как в его текстах обнаруживались сразу два слоя. Первый, тот, что на поверхности, дидактически снабжал кошмары философским обоснованием и метафизическим оправданием. Второй открывал в Мамлееве автора крайне своеобразной прозы, изобилующей натуралистическими деталями и наивными подробностями. В одном рассказе у него упыри насобачились сосать кровь из глаз. В другом двум главнокомандующим дали за дружбу одну квартиру в новостройках. Когда мы подружились, Юра охотно комментировал свои сочинения, излагая разработанную им до эзотерических тонкостей персоналистскую философию. Но я ее плохо понимал и еще хуже запомнил. Зато навсегда врезались в память его герои. Это сплошь люди из бездны. То ли ангелы, то ли бесы. Они отчаянно ищут выхода из смрадной реальности по ту сторону существования, куда они стремятся попасть любой и всегда страшной ценой. Такими персонажами Мамлеев населил роман «Шатуны». «Рукопись попала ко мне в Париже, и я не смог от нее оторваться даже ради Лувра». Путешествие по описанной в книге «Подпольной Москве» напоминало божественную комедию с персонажами из Достоевского. В предисловии Мамлеев объяснял устройство шатунов. Этот роман, написанный в далекие 60-е, в годы метафизического отчаяния, может быть понят на двух уровнях. Первый уровень – эта книга описывает ад, причем современный ад, ад на планете Земля без всяких прикрас. Второй уровень – изображение некоторых людей, которые хотят проникнуть в духовные сферы – куда человеку нет доступа, проникнуть в великое неизвестное. От этого они сходят с ума, как будто становятся монстрами. Согласно диалектике Мамлеева, само существование ада свидетельствует о присутствии потустороннего. И это обрекает его героев на отказ от заурядной жизни. Все шатуны алчут истины не принимает всерьез окружающую, а значит, фальшивую реальность и воюет с ней отчаянным образом. Один съел сам себя, начиная со трупьев. Мир Мамлеева населяют безмерно странные люди, которые каждый шаг делают с мыслью о смерти. Они не могут смириться с тем, что живут однажды, что это все, что больше ничего не будет. Не может же конечной целью мироздания «Быть повышение по службе», — думают они, презирая тех, кто их не понимает. Идут по лесу двое — самоскопец Михей и убийца-маньяк Федор. Михей говорит про своих приятелей. «Ну, эти все же лучше, чем которые в школах учатся. Ну, об этих мы и не говорим. Это просто грибы», — соглашается Федор. Ошарашенные пронзительной и непонятной прозой мы с Вайлем написали пародию на Мамлеева. Помнится, что она очень понравилась Юре, возможно, потому что дело в ней происходило на кладбище под названием Кощеевка. А в знак признательности мы включили рассказ «Изнанка Гагена в антологию современного рассказа, печатавшуюся в «Новом американце». Давлатов не протестовал, но поморщился. Сергей верил, что ничего страшнее и удивительнее простого человека в мире нет и принципиально не отличал естественное от сверхъестественного. В отношении Мамлеева это не совсем верно. В жизни Юра был плотным и улыбчивым, как Чичиков, но внутри него полыхало зловещее пламя, которое иногда опаляло не только страницы, но и жизнь. Я убедился в этом, справляя свой день рождения 11 февраля 1983 года. В ту памятную Нью-Йоркцам ночь разразился буран века. Снег засыпал нашу улицу до второго этажа. От машин остались только антенны. Новость о снежной блокаде привела гостей в восторг. Допив водку, они устроились на ночлег в повалку. Мамлеев задремал в пиджаке, сняв пластмассовый галстук, который я до сих пор храню как мистический сувенир. Утром все гости встали помятыми, но только у Мамлеева черный пиджак был измазан со спины звездкой. Заметив эту пугающую деталь, мы натощак обошли всю нашу квартиру. Мажущаяся краска встречалась в уборной, но лишь на потолке, до которого в этом старом доме было добрых три метра. Тогда мы провели следственный эксперимент и обнаружили, что даже стоя на унитазе низенький Мамлеев не мог испачкать пиджака. Оставалась левитация, но Юра хитро цикл зубом, потирал пухлые ладошки и отказывался как подтвердить, так и опровергнуть эту гипотезу. Много лет спустя мы с ним встретились в Москве, и я напомнил Юрию об этой истории. Он ей обрадовался, но тайну не раскрыл, а теперь унес ее в могилу, от которой он в сущности никогда далеко не отходил и в которую, вероятно, не очень верил.